Юрий Винокуров, Олег Сапфир, «Кодекс охотника», книга 19 Глава первая. Где-то в горах Тибета. Мастер Гуцьян рывком вышел из медитации. Все еще находясь под влиянием духовного мира, он осмотрелся вокруг, не узнавая привычного места. Постепенно, возвращаясь в привычный мир, он вспомнил, что переехал. Он теперь не в своей старой пещере, где провел долгие годы, и уже там обжился. Нет, ему пришлось менять место своего обитания, и все это из-за этого проклятого охотника. Мастер Гутьян давно ничего и никого не боялся. Он жил уже очень давно в этой вселенной. Он проживал во многих телах и обличиях, действуя исключительно в интересах своего хозяина и зная, что в случае его такой маловероятной гибели хозяин вернет его обратно, так или иначе. До недавнего времени так все и происходило. В отличие от своих коллег в этом мире, Гуцьян был молод и никогда не встречался с охотниками. Мастер всегда побеждал, выполняя волю хозяина, во славу его, и был на хорошем счету. Поэтому он был старшим в этом мире. Вот только смерть его коллеги не сразу осозналась тем, чем она была на самом деле. Мастер Гуциан решил, что это просто издержки их работы. Российский эмиссар будет возвращен всемогущим господином в строй через некоторое время, ведь все их души неразрывно связаны с океаном душ господина и после смерти уходят в родную гавань. Но его коллеги просветили мастера Гуциана. и эта новость поразила его в самое черное сердце. Как это не будет перерождение? Как это охотник убивает душу окончательно? Как эти твари-охотники вообще могут существовать в этой вселенной? Это была исключительно неприятная новость. Он бы даже сказал убийственная. И вот в тот самый момент, когда до него это донесли, мастер Гуцян испытал чувство страха. В первый раз с тех пор, когда он, будучи еще обычным человеком, был завербованным саром и на него обратил взор сам неназываемый. Мастер Гуцян принес ему клятву верности, отдав свою бессмертную душу в обмен на физическое бессмертие и огромную силу. А еще его очень напрягало поведение его коллег. Охотник, похоже, решил сбросить покровы своей тайны и принялся действовать в полную силу. Судя по его действиям из новостей и от осведомителей, стало известно, что барон Александр Галактионов, о котором еще совсем недавно ничего не было известно, начал работать в полную силу. Российский эмиссар уверял, что это перерожденец — слабое тело, которое очень длительное время будет набирать свою силу, и не факт, что сможет принять всю силу душилова, не развалившись. Но где он теперь? Душа его сожжена в очищающем пламени, в страхе и ужасе всех верных слуг неназываемого. Этой способностью ранее владели многие ордена, к примеру, Орден Паладинов или Орден Жизни. На них была развернута охота, и всех уничтожили, так или иначе чужими руками или грубой силой. А вот орден охотников не только выжил, но и умудряется до сих пор противостоять их хозяину. И надо признать, вполне успешно. Это невероятно. Как обычные люди, да, очень сильные люди, могут противостоять тёмному богу. Хуже всего было то, что все эмиссары в этом мире понятия не имели, как справиться с охотником. Было предложено объединить их силы и нанести одновременный и жесткий удар, уничтожив этого паразита окончательно. Но это ставило под угрозу весь план их господина. Ведь они могли выжить не все, а это отодвинуло планы неназываемого. Ну, кроме того, что, хоть никто вслух этого не говорил, но никто не хотел быть уничтоженным навсегда. все таки мягкие человеческие тела, безграничная власть и сытая жизнь расхолаживают. Алтарь дрожал. Его господин стучался с той стороны, требуя внимания. Это случилось быстрее, чем он ожидал. Но кто он такой, чтобы спорить?» Быстро подскочив к алтарю, мастер Гуцьян отправил экстренные сигналы своим коллегам. Тут же откликнулись Европа и Америка. С небольшой задержкой к ним присоединилась Африка. Океане молчала, и это было плохо. Плохо в первую очередь для нее. Времени ждать не было. Каждая секунда промедления, кроме смерти тысячи разумных, на другом конце провода, Также плохо действовала на их господина, который не отличался терпимостью. Когда его тень возникла над алтарем, все эмиссары упали на землю, склонив головы к земле в ожидании... Да в ожидании чего угодно. «Вы не справились!» Это был не вопрос, это была констатация факта. Их господин знал все и обо всех. У него были свои методы, которые никто из эмиссаров даже не пытался предугадать, выходило себе дороже. «Простите, господин, мы, начал говорить мастер Гуцьян, но неназываемо его прервал. «Заткнись!» На удивление в его голосе появилась не ярость и раздражение, а лишь некоторая усталость. «Вам просто не повезло! Сильно не повезло!» И господин произнес загадочные слова, и мастер Гуцьян даже приподнял голову с легкой надеждой, что сегодня все обойдется и их не накажут этот охотник что переродился в этом мире это непростой рядовой охотник хотя рядовых охотников не бывает голос господина как всегда был глубок но необычайно задумчив вам достался великий охотник его имени я пока не знаю но узнаю моя темная сестричка что то задумала но она точно знает кто это значит вскоре узнаю я и тогда «Я буду знать все его слабые места. Ведь если он переродился, значит, он как-то умер». Все эмиссары, затаив дыхание, слушали непривычно спокойный и рассудительный голос своего обычно вспыльчивого господина, боясь спугнуть удачу. В какой-то веке хозяин не обрушивает свой гнев на нерадивых подчиненных, а ищет причины неудачи извне. «Через пять медленных суток будьте готовы к ритуалу перемещения». «Я пришлю к вам нового эмиссара. Эмиссара, который имеет опыт противостояния не просто с охотниками, а с великими охотниками. Более того, одного из них он убил лично». Тень неназываемого повернулась в сторону других эмиссаров. «Ардена, ты его знаешь. Это Борден». Это было невероятно. Все эмиссары знали друг друга только по местным прозвищам. Ну, точнее... Мастер Гуциан знал, возможно, прожив намного дольше, как, например, Европа, к которой господин только что обратился, другие его собратья общаются более тесно и больше в курсе истории каждого из них. "Кто такой Борден?» не удержался мастер Гуциан и тут же в ужасе снова бухнулся головой в каменный пол. "Верховный эмиссар, жнец миров и карающая длань господина", благоговейно прошептала Европа Ордена. "Но я думала, Он больше не сможет воплотиться. Время пришло. Великий охотник Райнер почти уничтожил моего верного слугу перед своей гибелью. Но за прошедшие тысячи лет мне удалось вылечить его душу. Я готовил его для особенного дела, но, похоже, это время пришло. Как бы ни было, Борден выиграл прошлое противостояние. Выиграет и это, я уверен. Неназываемый внимательно осмотрел всех. Если вы думаете, что избежали наказания, это не так. Вы должны подготовиться к ритуалу перемещения и выполнить его идеально. А после этого я позабочусь, чтобы вы получили заслуженное наказание. Да, господин, в один голос обреченно ответили эмиссары. Пять суток, проревел их господин и исчез. Наступило гробовое молчание. Черт, черт, черт! внезапно прокричала Европа. «Извините, я опоздала, мы леди», — появилась четвертая тень и «Заткнись!» — ряхнула Америка. «Европа, что случилось?» «Борден случился. Нам конец». Европа разве что по человеческим традициям не заломала руки. Обычно такая спокойная и саркастичная. Сейчас с ней явно было что-то не так. «Ну что?» — уточнила Африка. «Подробнее». «Вы знаете, кто носит имя карающей длани?» Самые сильные из нас?» — предположил мастер Гуциян можно сказать и так европе вернулся ее привычный сарказм а еще им не надо просить нашу силу они просто могут ее забрать всю без остатка как так удивился мастер гутиян «На вот так зло бросила европа «Борин победил великого охотника это частично правда вот только чтобы захватить один затрапезный мирок по имени то ли слава то ли скала точно не помню пришлось затратить столько сил Что на почти сотню лет экспансия нашего господина была остановлена, а это очень много. Один легион и всего один охотник уничтожил двенадцать наших братьев, уничтожил, как вы понимаете, безвозвратно, пропустив их души через чертово очищающее пламя. А еще полдюжины миссаров уничтожил сам Борден, забрав их силу, чтобы убить охотника, при этом чуть не сдохнул сам. Как вам такая арифметика, коллеги? Я читал про этот бой. Внезапно подала голову опоздавший Океане. Мир назывался Славием, а имя охотника — Райнер, щит ордена. Это одна из величайших побед нашего господина. Борден — герой. Он устранил одного из величайших врагов нашего господина. В отличие от Европы, в голосе океане явно присутствовали благоговение и восхищение. «Молодая дурочка!» — без злости устало вздохнула Европа. «Кажется, шансов выжить у нас вообще не осталось». Я спал три дня и три ночи. Не так, как былинный богатырь, но тоже неплохо. Хотя, нет, вру. Спал я всего сутки, остальное время я провел в медитации, восстанавливая разрушенную структуру энергоканалов внутри меня. Этот бес оказался силен. Хорошо, что он также был перерожденцем, но, в отличие от меня, он не терял времени даром и копил силу, прокачивая тело сколько? Сто лет? Больше? Еще я понял, что он не один такой. Перед смертью, когда я пропустил его душу через очищающее пламя, я почувствовал, что у него есть связь. Два ученика. Не так много, как в прошлом мире, но, учитывая местные реалии, этого много. Два упыря, пожирающие человеческие души, пусть и не имевшие опыта своего наставника, были чертовски неприятными и специфическими врагами. А еще они точно поняли, что их учитель сдох, и, думаю, они знают где. Поэтому рано или поздно они придут по мою душу. Уверен, скорее рано. И драку с ними в родном доме точно не стоит устраивать, ведь теперь у меня есть сын. Блин, какое странное чувство. Я смирился за всю свою долгую жизнь, что единственными сыновьями, что у меня могут быть, это молодые ученики Ордена, которых старейшины немытьем, так катанем периодически подсовывали мне, дабы великий Сандор поделился своим опытом. Ну, я и делился как мог. Удивительно, как они выживали на моих уроках. Но меня неизменно удивляли их восторженные отзывы после практики с Великим Сандром. А еще дикая очередь из новеньких, которые за каким-то хареном пытались попасть именно ко мне. Правда, один раз я прокололся. Именно с Эларионом. Но тут я ни о чем не жалею. Парня нужно было спасать. И до сих пор нужно. Поэтому я сделал все как надо. Но почему он проникся ко мне такими родственными чувствами? Фиг его знает. Но, надо признать, это было чертовски приятно тем более на фоне его безумной сестрички. Надеюсь, что она сейчас где-то очень далеко отсюда. Странники не могут долго засиживаться на одном месте, это их убивает, в буквальном смысле этого слова. Примерно так, как они убивают миры. Как свой родной мир, куда она вернулась на зов своего брата и уничтожила всю свою расу, вставшую на путь скверны. Скорее всего, многомерная вселенная специально такое придумала, дабы хоть как-то защитить свои создания от странников. Я пытался понять, через Ларика, где конкретно сейчас Белла, но он только недоуменно разводил руками. Был один верный способ ее призвать — это зов крови, с помощью которого умирающий эльф призвал тогда сестру на помощь. Она, правда, тогда опоздала. Я пришел первым. И кажется, она до сих пор не может мне простить, что их сумасшедшего папашку завалил именно я. Возможно, именно из-за этого она без всякой жалости зачистила свой родной мир до полной стерильности. Так вот, зачем призывать сюда Беллу? Да ну нахрен, пусть себе бродит где-нибудь подальше. Учитывая, что Ларик так быстро меня нашел, рано или поздно его сестрица здесь тоже появится. Но пусть это будет позже, чем раньше. Для всех лучше, а? Но вот к тому, что я стану настоящим отцом, жизнь меня не готовила. К этому я готовился сам, считая, что вполне справлюсь. Но когда я взял на руки маленького голубоглазого мальчугана... Со взглядом опытного бойца я несколько отропил. Во-первых, от того, что я точно почувствовал его дар. Это был Душелов, без всяких сомнений. Странно, потому что дар Душелова можно было распознать только после пяти лет, а иногда не узнать и за всю жизнь. Так нам старейшины говорили. У меня сразу возникло миллион вопросов к нашим мудрым старцам. Ведь Душелова это штучный товар. Их с таким трудом разыскивали братья во множестве миров многомерной вселенной. Зачем? Если за один год можно было как минимум удвоить число душевого во вселенной, просто родив каждому охотнику по ребенку. Где логика? Где смысл? И спросить не у кого. Вот же гадство. Второй странностью было то, как мне показалось, что душа моего ребенка – это душа перерожденца. Это уже меня напрягло по-настоящему. Катя и Анна сильно удивились, когда я, внезапно посмурнев, резко приказал меня не беспокоить и уселся на диван, погрузившись в духовный мир, при том, что все еще чувствовал себя отвратительно. Но это не могло подождать. Ведь в духовном мире я знакомился с Антошкой. Душа его была кристально чистая, и невинна. Она горела ярким голубым цветом душевого, без малейшей примеси чего-то инородного. Я проверил несколько раз. «Да». Я примерно представлял, как все устроено во Вселенной. Это могла быть душа и, скорее всего, была человека, уже жившего в этих мирах, но она точно была возрожденной. Никаким перерождением тут и не пахло. И слава кодексу. Не хватало мне получить старого мака в детишке. Хотя, вот бы я оторвался за все свои юные годы. Надеюсь, что старый ворчун все еще коптит небо, и мне удастся с ним выпить, поболтав о том и о сём. Да и воспитать сына с нуля — всяко лучше, чем ломать сформировавшийся характер. По себе знаю. Я вынырнул из духовного мира, сильно успокоенный морально, но находившийся на грани физического обморока. Проборчав что-то невразумительное своим женам, я закрылся у себя, строго-настрого запретив себя беспокоить. Судя по изумленным и обиженным взглядам моих жен, они меня порицают. Но лучше так, чем показать свою слабость. Жены должны видеть во мне непоколебимую скалу, о которой разбиваются все житейские невзгоды. И еще немножко мои враги, а не вот это вот все. Поэтому я принял решение отдохнуть. Единственное, правильное решение. Но сейчас я снова бодр и весел, и опять меня терзает одна единственная мысль Саня, надо подкачаться. Думаю, за мной присматривает сам кодекс. Хотя почему думаю? Уверен, что это так и есть. Какие-то у него планы на меня и на этот мирок. Понять бы еще, какие. Бес чуть не отправил меня в длительную перезагрузку. Бедолага-демон, случайно убитый императрицей, спас мою задницу от эмиссара. Что будет дальше? Сам неназываемый припрется по мою душу? Не хотелось бы. Точнее, не так. Не хотелось бы сейчас. А так я очень надеюсь, что наши дорожки с этой тварью пересекутся. Вот только случится это... Когда я нормально подкачаюсь. М да, я похож на пони по кругу. Это охотник Сандер. Приняв душ, я снял с вешалки новенький халат с гербом на груди, взамен подаренного Хельги. Интересно, они спросят, куда я его дел? И как там Хельга? Когда я разговаривал с имперцами в форпосте, они говорили, что Северный Король сильно разозлился подлым ударом Объединенной Коалиции по форпосту. Это было неудивительно. Ведь Северное Королевство всегда стояло на страже человечества, именно с их военного лагеря и их инициативы и началась глобальная блокада арктического эпицентра. А что происходит сейчас? Рушится сама основа и смысл существования Института истребителей монстров, созданного для сохранения человечества. Так вот, по слухам, Ульрих лично пошел разбираться к китайцам и персам, ушел к их крепостям. По новостям о локальном апокалипсисе в Арктике ничего не было. Да и не думаю, что Уллерих поступит так же, как и эти упыри, разрушив крепости, что защищают от роя весь остальной мир. Но что-то мне подсказывает, что этому визиту уроды точно не будут рады. А еще с ним ушла Хельга. И я почему-то немного волнуюсь. Нет, Уллерих чертовски силен, но я точно знаю, что грубую силу всегда может победить предательство и коварство. Оставалось надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Еще до душа я взглянул в планшет, что лежал на тумбочке у кровати, и был переведен в беззвучный режим. Ничего такого, что требовало моего немедленного вмешательства, не было, поэтому я залез ногами в мягкие тапочки и прямо в халате вышел из комнаты. «О, доброе утро, господин!» «Хм, привет!» Я зашел в детскую и слегка удивился. С ребенком на руках сидела одна из служанок обратней, рыжая Алиса. Ну, как сидела? Маленький Антоха, увлеченно сосал соску-пустышку и одновременно сосредоточенно жмакал большую грудь своей сиделки. «Извините, господин, но это его успокаивает. Он так лучше засыпает», — без малейшего смущения улыбнулась новоявленная нянька. «Хм, я его прекрасно понимаю», — кивнул я, переведя свой взгляд на лицо девушки. «Где Аня?» «Госпожа отдыхает у себя». Я взглянул на наследника. Тот уже засыпал. Похоже, что сиськотерапия все таки работала, поэтому я не стал его тревожить, а тихо вышел в коридор, подойдя к спальне Анны. Приоткрыл дверь и увидел, что моя женушка также спит. Это неудивительно. При всех моих трудах и стараниях по укреплению здоровья моей жены, при всей помощи самых квалифицированных лекарей, душа Душилова была чертовски сильна. В девяти случаях из десяти, насколько я знала из прошлой жизни, рождение Душилова сопровождало смерть его матери. Так произошло и с моей матерью в прошлой жизни. Дело было именно в даре, который воздействовал на душу матери, буквально выпивая ее в процессе внашивания. Хорошо, что я был рядом, но, несмотря на все мои ухищрения, Анна слабела с каждым днем. Вот тогда и пришлось мне принять единственное верное решение — Уменьшить срок беременности, дабы Анна не пострадала. Сделал я это с помощью нескольких печатей, и основными из них была энергетическая печать и печать регенерации. Я искусственно разогнал метаболизм Анны, дабы процесс созревания происходил намного быстрее. Откуда я все это знал? А я и не знал. Но я знал про печати все, И когда на чаше весов оказалась жизнь любимой супруги, мой мозг заработал со всей скоростью и эффективностью, рождая то самое нестандартное решение, которыми так славился охотник Сандер в прошлом. Однако я чуточку не рассчитал. И Тоха родился немного раньше. Но, слава кодексу, все прошло удачно. Поэтому я тихо закрыл дверь, не тревожа спящую супругу, и пошел вниз, где меня ждала моя вторая жена, сидевшая в гостиной с книгой в руках. причем в боевой броне и с Сурсой рядом. Похоже, Катя решила оберегать наш покой, при том, что благодаря Волку и Одину К усадьбе так просто не подберешься. «Доброе утро, дорогой. Кофе?» — Улыбнулась жена. «С удовольствием», — кивнул я. Катя сама пошла на кухню, а затем, вернувшись, вручила мне мою любимую большую кружку. «А теперь рассказывай», — глядя на меня своими большими янтарными глазами, строго начала Катя. «Как ты позволил непонятно кому нанести себе такие повреждения? И главное, что ты будешь делать, чтобы этого никогда больше не повторилось? Ведь, понимаешь...» что ты теперь отец и не имеешь права на ошибку. Хм, женщины и их логика. А раньше, значит, мог. Ладно, подержите моё пиво.